Дуэли в творчестве Пушкина и Лермонтова. Есть какая-то мистика в том, что в творчестве, особенно Александра Сергеевича Пушкина, ну и чуть меньшей степени Михаила Юрьевича Лермонтова, дуэлям отводится особое место. Эта тема словно притягивала поэтов. Вспомним роман Евгений Онегин. «Теперь сходитесь, хладнокровно,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 Поэт роняет молча пистолет. Упреждающий выстрел. Это словно предвидение того, что будет. Лишь одного не мог предположить Пушкин. Работая над своим романом в стихах, для чего был необходим его убийца Дантесу этот упреждающий выстрел. Рисковал ли женоподобный французишка? Ведь если промах, то Пушкин будучи отличным стрелком, не оставил бы ему шанса? Оказывается, нет. Риска для Дантеса не было. В соответствующей главе узнаем, почему он не рисковал вовсе, но оторопился, желая, видимо, закончить все разом. Теперь обратимся к рассказу «Выстрел». Там и вовсе выписана дуэль во всех ее вариациях, да еще и с продолжением. Мало того, в художественное отображение поведения одного из героев Пушкин вложил свое личное, о чем мы тоже узнаем в соответствующей главе. Пушкин, повторяю, описывая дуэли, не мог предположить лишь одного подлости одного из соперников. Хотя постойте, ведь в капитанской дочке Швабрин сумел ранить Петрушу Гринева не просто так,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 Я оглянулся и увидел Савелича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже плеча. Я упал и лишился чувств. Швабрин воспользовался тем, что Гринёва отвлёк Савелич, порядочный человек, должен бы прекратить бой и подождать, но Швабрин, как известно, был отпетым негодяем. Пушкин, обращаясь к описанию дуэлей, выписывал их тщательно, словно они его завораживали. И Лермонтов отдавал должное таким описаниям. Правда, он изначально предполагал, что один из противников может быть подлецом, каковым и явился Грушницкий, которого, впрочем, подговорили на подлость так называемые знатоки. Печорин разгадал коварный план, заключавшийся в том, что в его пистолет друзья Грушницкого забудут положить пулю, но и решил проучить негодяев. Повествование в «Герое нашего времени», как известно, ведется от Печорина. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях».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 о той подлости, которую применили надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, готовя убийство Пушкина. Быть может, все в точности он и не мог знать. Даже, скорее всего, детали просто не могли быть ему известны. Но, судя по резкому обличительному тону стихотворения «Смерть поэта», не просто догадывался, был уверен, что произошло жестокое и коварное убийство. Сколько дуэлей было у Пушкина на счету перед поединком с Дантесом? Называют разные цифры. Считается, что вызовов, не всегда правда оканчивавшихся поединками, было свыше 20. Называют даже цифру 35. И все ведь завершалось благополучно, потому что возникали не как заговор. К тому же, с кем вздорил Пушкин, не были заказными наемными убийцами, каковым оказался залетный проходимец Дантес. Прежде чем рассказать о неравном поединке, поединке, устроенном так, что у Пушкина не оставалось никаких шансов выйти из него живым, а у Дантеса был лишь незначительный риск получить рану, остановимся, во-первых, на дуэлях, в которых участвовал Пушкин, а во-вторых, на причинах убийства. Постараемся ответить на вопрос, почему с такой старательностью готовилось убийство русского гения врагами и его, и России, и государя императора Николая Павловича.